Владимир Андреевич вырос без родительской ласки. Потребность в ней гнездится в сердце каждого человека. Имя «Мать» звучит для всякого, даже дикаря, небесной мелодией. «У меня есть Мать». Это сознание, как вывод из объяснения князя, вдруг поселило в его душе какое-то неземное спокойствие. Поскорей бы только очутиться в ее объятиях, поскорей бы начать жизнь для нее. До сих пор его жизнь казалась ему бесцельной, теперь цель жизни была отыскана. Широкая волна энергии и подъема духа охватила все его существо. Князь Владимир Святозаров, так мы теперь будем называть его, встал. В это самое время вышел из кабинета Григорий Александрович Потемкин. «Едем!» – коротко обратился он к Святозарову. Владимир Андреевич с сильно бьющимся сердцем последовал за князем. В карете всю дорогу они молчали. Григорий Александрович усиленно кусал ногти, что было у него, как известно, признаком сильного волнения. Княгиня молилась у гроба сына, когда ей доложили о приезде светлейшего князя Потемкина. «Князь один?» — спросила она Лакея. «Никак нет, с ними офицер». Сердце княгини сжалось от охватившего ее волнения. Она догадалась, что это он, ее сын. Зинаида Сергеевна вышла в гостиную. Княгиня сделал к ней несколько шагов Потемкин. «Ваш сын Владимир?» Не успел он договорить этой фразы, как княгиня Светозарова была уже на груди Владимира Андреевича. «Володя, дорогой, милый!» – шептала она, рыдая. «Мама, мама!» – задыхаясь от волнения, говорил молодой офицер, и слезы крупными каплями падали из его глаз. Потемкин, усиленно моргая глазами, смотрел на эту сцену. Когда сын и мать выплакались и успокоились, когда он перестал покрывать ее руки поцелуями, обливая их слезами, а она с какой-то ненасытностью целовать его в лоб, щеки, губы, Зинаида Сергеевна вдруг бросилась на шею потемкину и поцеловала его прямо в губы. Князь дрогнул, и было в первое мгновение отшатнулся, но затем сжал княгиню в своих мощных объятиях. «Княгиня, Зинаида Сергеевна, Зина!» — заговорил он, не помня себя от нахлынувшего на него потока счастья. «Вам, одним вам я обязана этим счастьем, вам я обязана моим возрождением, вы единственный светлый луч во тьме моей жизни». «Гриш! Григорий Александрович!» Она опомнилась и отшатнулась. Потемкин тоже пришел в себя. Страдальческая улыбка промелькнула на его губах. «Я рад, княгиня, что мог доставить вам утешение в вашем горе», сдержанным тоном сказал он. «Я хотел бы поклониться покойнику». Он прошел в залу. Княгиня, опираясь на руку сына, последовала за ним. Они все трое преклонили колено перед гробом усопшего князя Василия. Вскоре Потемкин уехал. Он присутствовал через два дня на похоронах молодого князя, которые отличались необыкновенной помпою и многолюдством. Весь великосветский Петербург собрался проводить прах безвременно погибшего молодого человека а главное посмотреть на нового неожиданно точность неба свалившегося сына княгини Святозаровой Владимира Андреевича история появления этого сына в самых разнообразных версиях уже успела облететь все петербургские гостиные. злые языки уверяли что это побочный сын Потемкина и княгини непризнанный покойным князем Андреем Павловичем простившим жену под условием, что плод ее любви Григорию Александровичу не разделит ни титула, ни состояния с их сыном.